Но японцы боя не прекращали. Читоза подошел на сближение. Новик тоже имел попадание. Убитых даже не убирали с постов. Вода затопила румпельный отсек. Через пробоины, старые и новейшие внутрь крейсера христала вода. С головы мичмана Максакова шальным осколком сорвало фуражку и опалило волосы. Он сказал, что без помощи рулей, управляясь только винтами, им долго боя не выдержать. И Шульц, кажется, это понял. Видишь, Архип, возвращаемся в Корсаковск. Радисты во всю мощь корабельных антенн глушили переговоры противника. С океана вдруг нахлынула тьма, и где-то вдали японские крейсера скрестили в небе бивни своих прожекторов, как слоны, обрадованные встречи в непроходимых джунглях. Потом эти бивни расцепились, один из них воткнулся прямо в борт Новика, ослепляя людей на его палубе. Шульц вызвал к себе окружного начальника Зальца. «Попросите барон жителей Корсаковска спрятаться в погребах. Я еще не знаю, какое мы примем решение, но оно может быть и самым трагическим для нашего крейсера». Стало ясно, что Новик блокирован в заливе Анива, а в Корсаковске не было ремонтной базы. На офицерском совещании предложили высказаться всем, в том числе и Мичману Максакову. «Мы в заливе Анива», — сказал Санечка, «как и крейсер «Варяг» в бухте Чемульпо. Так пусть наш доблестный Новик останется в народной памяти сахалинским «Варягом». «Только не взрываться», — решили офицеры. «Машины Новика великолепны». Мы затопимся через Кингстоны, чтобы после войны поднять крейсер, и он еще послужит России. Убитых сдали жителям, дабы отнесли их на кладбище, раненых свезли в лазарет. Команда покинула крейсер, и Новик, не спуская флага, медленно погрузился носом в море, но кормовая часть его палубы осталась над водою. Итак, все было кончено. Пора думать о будущем. Офицеры крейсера с отвращением давили каторжных клопов в казарме, где их временно разместили, а Мичман Максаков жизни уже не радовался. Что будет с мамой, если она узнает, что ее любимый сыночек, краса и гордость семьи Максаковых, оказался на Сахалине? «Ведь она может решить, что я совершил кровавое преступление и теперь в кандалах катаю по Сахалину тачку каторжника. Да тут для мамочки никакой валерьянки не хватит». «Вы правы, юноша», — согласился штурман. «Я думаю, что всем нам следует как можно скорее с каторги убираться». «Куда?» — грустно спросил Шульц, оглядывая шуршащие стены по которым передвигались легионы бравых клопов, алчущих насыщение. До Александровска отсюда 600 верст тайгою. А вы знаете, Мичман, что такое сахалинский комар? На даче в Орониенбауме меня иногда покусывали. Так это столичные комары, вежливые. Все с высшим образованием. Они прежде спрашивают у человека – Можно ли его пососать? А вы поинтересуйтесь у местных жителей. Вам скажут, что требуется один только час, чтобы ваши уши стали свисать с головы, как два уродливых бублика, а глаза превратятся в узенькие щелочки, словно у китайского Багдыхана. Было еще темно. Рассвет едва обозначился над Сахалином, когда их навестил штабс-капитан Гротта «Честь имею», — представился он. «Господа, я не слишком-то разбираюсь в ваших хитрых морских делах, но с Лаперуза, кажется, подкрадываются японские крейсера». Воздух наполнился режущим скрежетом. Это японцы с дальней дистанции стали расстреливать Новик с таким усердием, будто он уже мертвый все равно мог мешать им. Русские газеты извещали читателей. Неприятель стрелял по Корсаковскому, причем японцы не жалели снарядов даже на одиночных людей на берегу. По уходе неприятеля выяснилось, что на Новике избиты две трубы, торчащие над водой, разбит кормовой прожектор, 9 августа торжественно хоронили матросов, а раненые выздоравливают. Но через несколько дней с маяка Крильон заметили появление военных транспортов. Ниппонмару и Америкамару барон Зальца даже впал в уныние. Жили мы себе и даже клопов не замечали. Стоило появиться здесь флоту, как сразу все полетело кошкам под хвост, и теперь только успевай поворачиваться». Японские катера высадили десант на корму полузатонувшего Новика, но солдаты Слепиковского, рассыпавшись в цепь вдоль берега, покрыли самураев метким огнем из винтовок. Самураи с воплями попрыгали обратно на катера, спасаясь бегством, и транспорты ушли, несулоно хлебавши. Шульц с офицерами погреб на шлюпке к своему несчастному кораблю. Здесь они обнаружили девять подрывных патронов, которые и обезвредили. Было печально ютиться на пятачке кормовой палубы когда-то гордого красавца крейсера. И Шульц разрыдался. «Не могу», — говорил он офицерам, — «не могу это видеть. Скорее бы уйти отсюда в Александровск. Там мы выберемся до Николаевска, а потом мы еще нужны» отчизне. Барон Зальца был рад избавиться от моряков. Его даже пугала их железная дисциплинированность, словно насыщенная корабельным железом. Матросы, между тем, очень смело просили у него спичек, чтобы прикурить, а Барону такое обращение казалось признаком анархизма. Зальца сам же в настойчивой форме уговаривал моряков поскорее убираться в свояси. По сахалинским понятиям «Шестьсот верст — это сущая ерунда. Лучше уж таежные комары, нежели корсаковские клопы. У нас большое стадо коров, которых погоните сами. Пока доберетесь до Александровска, вы их съедите целиком и еще скажете большое спасибо мне за мои заботы». Гротто Слепиковский взмолился перед Шульцем. «Конечно, вы вправе покинуть нас, и мы не станем удерживать». Но снимите пушки с Новика. Отдайте их гарнизону. Вы же сами видите, что у нас селенок совсем мало. Кавторанг ответил, что морская артиллерия очень сложная в управлении. Она требует специалистов высокой квалификации. Вместе с пушками надо оставлять комендоров с офицером. Добровольцев не будет, сказал Шульц. На флоте Со старых времен Петра Великого сохранился добрый обычай — в затруднительных случаях доверять судьбу жеребьевке. Один за другим подходили к нему офицеры и, прежде перекрестившись, тянули жребии, записочки, сложенные шульцем в свою фуражку, взволнованные Они развертывали бумажки с небывалым трепетом, словно аптечные конвертики, в которых лекарство спасет или погубит, и снова крестились. Слава Богу, только не мне. И не мне, господа. Оборони, Богородица. Пронесло и меня мимо проклятущего Сахалина. По жребию выпало остаться в Корсаковске с корабельной артиллерией и комендорами крейсера Мичману Максакову. — Только очень прошу вас, — обратился он к офицерам, — не сообщайте моей мамочке, что ее сын застрял на каторге, чтобы охранять ее от японских бонзайщиков. Пусть она думает, что Мичман Максаков, как и прежде, плавает под Андреевским флагом. Пушки остались, но музыканты крейсера Новик никак не хотели Расставаться с музыкой и тронулись во главе колонны, Неся на себе победные трубы, геликоны и барабаны. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Подвиг Новика не остался забыт. Сейчас на Сахалине протекает тихая речка. Новиковка. А на берегу залива они, рыбаки живут в поселке Новиково. А возле Корсаковска появился памятник крейсеру «Новик». Корабельная пушка старых времен мрачно поглядывает с пьедестала в сторону Лаперузова пролива, словно напоминая всем незваным пришельцам, что на Сахалин им лучше бы не соваться. Здесь живут наследники былой славы громкой славы сахалинского варяга.